Глава 37. Вместо послесловия. Готовясь к новому изданию книги, я думала поправить и дополнить некоторые истории. В итоге пришлось практически заново переписывать всю книгу. Всего или целых 6 лет что разделяют первое и второе издания, оказались огромным промежутком для науки и медицины, сражающихся со страшной болезнью. Да, какие-то надежды, о которых я с энтузиазмом писала в предыдущем издании, оказались ложными. Возможно, та же участь постигнет некоторые методы, принципы, предположения и записанных в этой книге. Но перемены, происходящие в количестве и качестве знаний о природе и свойствах онкологических болезней, очевидны. А научный прогресс неумолим. Я уверена, что медицина ⁇ это новая религия. И если спор о возможности и способах спасения души будет длиться бесконечно, то вопрос о спасении, сохранении и поддержании в рабочем состоянии тела кажется гораздо более решаемым. Мы верим в медицину потому, что своими глазами видим ее развитие. Очевидно, что какие-то прежде непобедимые болезни поддались, перестали быть смертельной угрозой, уступили место новым, раздвинув границы человеческого возраста и продуктивности на десятки лет. В последней главе этой аудиокниги я бы хотела поговорить о том, какие из новейших научных открытий кажутся мне наиболее перспективными, а также суммировать советы уважаемых экспертов, хэштега «Победить рак», касающиеся использования всех накопленных человечеством знаний для того, чтобы по возможности предупредить или победить болезнь. Одно из важнейших на сегодняшний момент знаний состоит в том, что человечество в состоянии секвенировать, то есть разобрать на составные части и вычислить последовательность генов, которые отвечают за развитие многих из существующих сегодня опухолей. Это дает шанс когда-нибудь найти то, что именно у конкретного человека стало его индивидуальным несчастным случаем и спровоцировало рак. То есть, возможно, еще один пока неизвестный ген, который и запустил злополучную последовательность. Возможно, в недалеком будущем будет найден механизм определения пусковой точки будущей болезни. Вслед за этим открытием логически может последовать появление соответствующей терапии, позволяющей упредить болезнь, воздействовать на сигнальные пути в молекулах и процесс запуска несчастного случая остановить. Другое направление развития научной антираковой мысли балансирует на грани между очень впечатляющим и научно-фантастическим и касается стимуляции выработки собственного иммунитета человека против рака. Речь не только об иммунотерапии во время болезни, о которой в этой аудиокниге было рассказано довольно подробно и которая совершила революцию в снижении токсичности и травматичности лечения от рака. Речь о возможном появлении превентивной иммунотерапии, той, которая позволит организму самостоятельно предупредить фатальную поломку. Это очень ожидаемые шаги на пути к победе над раком. Вопрос о том, какого размера будут эти шаги, а также сколько шагов в ошибочном направлении успеет сделать человечество до тех пор, пока не поймет ошибку и не начнет шагать в другую сторону, сколько сил и средств решат потратить страны-лидеры на противоопухолевую борьбу и насколько упорными будут фарм-гиганты в своем желании сохранять статус-кво по всем позициям. Все это вопросы. Уверенность же состоит в следующем. Вся новая противоопухолевая терапия основана на том, что врачи стараются бить точно в цель, в пораженную клетку. Именно это направление будет развиваться. Кроме того, для врачей и ученых, и чем дальше, тем больше, борьба против рака становится личной войной. У каждого из нас в этой войне Есть свои потери и свои поводы победить. Об этом история латвийского академика Ивара Калвинша, изобретателя противоопухолевых препаратов «фтарафур» и «белиностат», считающихся важнейшими в современной химиотерапии. «Фтарафур» – препарат еще советского времени. «Белиностат», иначе говоря, ингибитор гистон-диацетилазы, благодаря которому выздоравливают около 10% пациентов, С 4В стадии периферической Т-лимфомы был зарегистрирован в США в 2014 году. Инвесторы из США, Англии и Дании вложили в его создание больше 200 миллионов долларов. Препарат был разработан в Латвийском институте органического синтеза группой академика Калвинша по очень личной причине. «У меня заболел и скоропостижно умер от рака брат. Я разозлился», — рассказывает академик. Потом стал напряженно думать, что я могу сделать для спасения людей, столкнувшихся с тем же. И когда, казалось, решение почти родилось, рак добрался до моей жены. Это были два разных рака. Лекарство, которое я придумал задним числом для спасения брата, это известный вам белиностат. Лекарство, которое я придумал для своей жены, носит ее имя – Леокадин. Мою любимую звали Леокадия. Благодаря тому, что я изобрел его, и мы в втихаря им пользовались 15 лет, она прожила на 18 лет больше отпущенного ей врачами срока. Но фармкомпании оно пока не заинтересовало. В создании леокадина академик Калвинш пользуется принципом таргетной терапии. «Я придумал способ метить пораженную опухолью клетку, давая шанс иммунной системе точно по ней бить», — рассказывает академик. Действие лиокадина основано на знании о том, что опухоль вытягивает из организма глюкозу и лактаты, закисляя пространство вокруг себя, и этим себя выдает. Мы пришиваем фальшивую аминокислоту, и белок становится антигенным, распознается как чужеродный, но лежит он на опухолевой клетке. Иммунная система синхронизируется и сенсибилизируется против меченных опухолевых клеток, заодно и против немеченных, И так это работает. Все клинические испытания ЛИАК-1 прошел еще в СССР. В оставшихся с того времени документах есть сведения о том, что препарат был признан перспективным даже для опухолей головного мозга, глиобластом, астроцитом четвертой стадии. По словам академика Калвинша, После курса применения Лиокодина опухоль сокращалась примерно на 35-40%. Исчезали метастазы в ствол головного мозга. Но самое главное, не отмечалось роста опухоли около трех месяцев. Но в середине клинических исследований внутренние связи в СССР распались, а в новое время Лиокодин не тестировали и нигде не пытались сертифицировать. Калвинш не оставляет идей дать жизнь препарату именно своей жены. Если вы меня спросите, зачем мне все это, я вам отвечу. Это моя личная битва, моя личная месть раку за мою лиокадию. Я должен, просто обязан придумать и воплотить в жизнь что-то, что принесло бы пользу людям, что могло бы спасти кого-то, раз уж я не спас самого дорогого мне человека. И такую историю может теперь рассказать почти каждый ученый в мире, почти каждый врач. Рак – это каждодневная ситуация, с которой мы сталкиваемся и в которой надеемся победить. На одном из первых аукционов фонда «Подари жизнь» продавали ангелов, сделанных известными российскими артистами вместе с болеющими раком детьми. Одну из композиций «Битву черного и белого ангелов» Купил неизвестный благотворитель и передал в больницу, где в маленькой комнатке «Подари жизнь» ангелы и жили. Когда фонд переезжал, я выпросила их и забрала к себе домой. Пока писала эту книгу, я посматривала на черного и белого воинов из Папье-Маше. Черный на многих языках обещает убить, завоевать, захватить. Белый надеется, борется, любит. Исход этой битвы неизвестен. Сражение в самом разгаре, однако кажется, что белый ангел, пускай самую малость, но сильнее, его меч немного выше, совсем чуть-чуть, и он победит. По-моему, точнее метафоры происходящего сейчас в битве людей против рака не придумаешь.